Глава 71. Костры рябин. Последняя вспышка, фотограф убирает свою камеру, сотрудники начинают собираться. сессия закончилась. Я подошел к Феде. «Привет», – стараясь говорить как можно спокойнее, произнес я. «Ты припозднился». Он, как ни в чем не бывало, кивнул и попросил, чтобы мы все же сделали один общий кадр, пока ребята не разошлись. Я не хотел с ним спорить, тем более он вызвался со своих оплатить за аренду студии и работу фотографа, видимо, чтобы как-то компенсировать свое опоздание. Немного посетовав на встрече и дела, брокеры все же встали в кадр снова. Я молча сел в кресло. Федя на диван. Былого энтузиазма на лицах у участников фотосессии уже не было. Видимо, все чувствовали висевшую в воздухе неловкость от тотального опоздания Феди. Фотограф несколько раз сухо моргнул вспышкой и сделал еще пару кадров. Съемка окончена. Ребята стали снова собираться, только уже с большей скоростью. Я продолжал сидеть в кресле, пытаясь понять, что же я чувствую и как правильно описать свои переживания Феде. Это была не обида, нет. Эмоция более сложная, подобная той, что ты испытываешь, болея за любимую футбольную команду, и вдруг узнав, что один из игроков перед важным матчем был замечен в баре пьяным. На следующий день команда проигрывает, и ты смотришь на этого антигероя, любя и ненавидя одновременно. Примерно такой коктейль эмоций я испытывал в этот момент по отношению к Феде. Я уважал его как партнера и маркетолога, но мне было неловко за его опоздание перед ребятами. Неприятно было и другое. Он не считает, что подвел команду. Возможно, этим поступком он что-то хочет мне сказать? Интуитивно понимая, что нам с партнером нужно поговорить, ребята всей толпой оперативно вышли из зала, закрыв за собой дверь». Я также сидел в кресле, Федя на диване. На полминуты в зале стало непривычно тихо, и только за дверью был слышен гомос десятков голосов. «Ты опоздал», — сухо произнес я. «Знаю», — ответил Федя, — «так получилось. Даша ключи вчера потеряла, я отдал ей свои, ну, в общем-то, целая история. Нехорошо получилось. Я такие штуки не люблю». Мой голос звучал негромко, но твердо. «Ты уже понял, наверное?» «Я и сам не люблю, Олег, сорян!» В словах Феди я услышал нотки переживаний и понял, что не могу на него злиться. «Ладно, проехали!» – улыбнулся я и протянул ему руку. «Пошли перекусим!» – улыбнулся он в ответ. «С меня обед!» Мы сели в уютном ресторанчике, расположенном в нескольких улицах от студии. Я предложил откровенно поговорить и без розовых очков разобрать положение дел в компании. Прошло уже два месяца с того дня, как мы с Федей встретились и решили запустить «Вайтвилл». Лето подходило к концу, а пользователи социальных сетей со дня на день готовились перевернуть календарь и зажечь костры рябин. Да, мы придумали удачное название и сделали стильный логотип, обустроили уютный офис, собрали команду из шести брокеров, запустили рекламу и вышли на десяток показов в неделю. Сумма расходов при этом уверенно приближалась к полутора миллионам рублей – миллион из которых ушел на обустройство офиса, депозит и аренду за август и сентябрь, а полмиллиона мы направили на рекламу. Как вы помните, я решил отказаться от использования ресурсов финансовых партнеров, чтобы Ваня не мог претендовать на долю в Вайтвилл. В результате нам пришлось взять в штат не только дизайнера, но и собственного программиста, который приступит к работе уже с 1 сентября. Зарплаты обоих еще по 60 тысяч рублей в месяц. В команде появился и офис-менеджер Аня – которые мы пообещали платить еще 50 тысяч. Помимо вопросов по встрече гостей и обеспечению бесперебойной работы офиса, по просьбе Якова она взяла на себя обновление прайс-листов от застройщиков и размещение их на Google диске Зарплаты добавят нам в сентябре еще 170 тысяч рублей выплат. Расходы точно достигнут заложенного на открытие агентства бюджета в 2 миллиона рублей. По миллиону от каждого партнера. При этом у нас так и не было закрыто ни одной сделки. Эта мысль не давала покоя ни мне, ни Феде. Все, поставленные клиентами брони, одна за одной слетели. И я пока не могу понять, почему. Что мы делаем не так?»